карьера или призвание. это книга не пособие по карьерному росту, а изложение жизненной философии, которая гласит, «Жизнь у нас всего одна, а потому и тратить ее надо на те занятия, которые тебе не безразличны, а для этого надо согласиться с двумя постулатами». Первый. Заниматься любимым делом, пусть даже не на работе, а в свободное время, Вполне возможно. Некоторые из нас предпочитают строить из себя мучеников, отказываясь тратить время на себя и свои удовольствия. Если человек не способен заняться любимыми делами даже в свободное время, то уж найти работу по душе тем более себе не позволит. Второй. Занимаясь любимым делом, вполне можно еще и получать за это деньги. Многие из нас выросли с убеждением, что работа должна быть скукой и мучением по природе своей. Неправда. Миллионы людей ходят на работу как на праздник, а им за это еще и платят. Прежде всего, давайте определимся, что под любимым делом не подразумевается. Заниматься любимым делом не значит валяться на тропическом пляже и получать за это зарплату. Заниматься любимым делом — это вкладывать всю свою страсть, любовь, энергию и креативность в достижение желаемой цели. Заниматься любимым делом значит идти на риск. И, как правило, это значит стремиться воплотить свою мечту, чтобы она потом могла тебя кормить. И половина кайфа здесь в неопределенности и риске. Без трудностей жизнь становится пустой. Именно по этой причине отпрыски богатых и знаменитых так часто умирают от передозировок наркотиков или пускают себе пулю в лоб. Их убивает слишком легкая жизнь, ведь у них и так все есть, хоть работой, хоть не работой. Жизнь сложится, только если брать на себя полную ответственность за все свои решения. И первым в списке таких решений стоит выбор своего призвания. Давайте спросим у Фреда, «Почему ты работаешь там, где работаешь?» «Ну, надо же где-то работать и что-то делать», — ответит он. «Нет, Фред, этого недостаточно. Если ты угробишь свою жизнь, занимаясь ненавистным делом, никто тебе никаких медалей не даст. Если ты сердцем чувствуешь, что работа тебе не по душе, переходи на другую. Займись тем, что нравится». «А если я не знаю, чем хочу заниматься?» Если мы не знаем, чем нам нравится заниматься, это означает, что мы давным-давно перестали прислушиваться к себе. Многие из нас отказываются быть самими собой, скажем, в угоду родным. Так хотелось играть в бейсбол, но мама заставила играть на фортепиано. Всегда мечтал о спорткарах, но покупал все время машины практичные. Хотел выучиться на журналиста, но стал бухгалтером грезил путешествиями по Южной Америке, но каждые каникулы оказывался в деревне у дяди Теда. Вот так и выходит, всю жизнь подбираешь себе подходящие увлечения, делаешь только то, что от тебя ожидают окружающие. А потом в одно прекрасное утро просыпаешься и говоришь себе, «Я не очень понимаю, кто я такой, но точно знаю, что больше так жить не хочу» если постоянно души в себе все страстные желания то в какой то момент вдруг поймешь что уже и не помнишь что ты хочешь и что тебе нравится внутренний голос будет все время повторять делать то что по настоящему хочется это чистый эгоизм этот голос может даже заявить терпеть не можешь свою работу и по делом тебе кроме того есть шанс начать думать что какое-то занятие тебе нравится только потому, что всем остальным кажется, что оно должно быть тебе по душе. На этот случай запомните, что происходит, когда находишь свое настоящее предназначение. С утра подскакиваешь без всякого будильника, а днем не тянет передохнуть. Растворившись в работе, теряешь ощущение времени. Перестаешь задумываться о потраченных силах, Можешь говорить о работе часами. Так обычно и выходит. Так как же найти свое предназначение? Надо упростить жизнь. Прекратить жить по привычке, чтобы ничего не мешало выбросить из распорядка дня ненужные дела. Месяц не включать телевизор, начать обращать внимание на свои мысли, понимать смысл прочитанного, прислушаться к себе и услышать когда негромкий внутренний голос вдруг скажет «Мне это нравится! Мне это интересно!» Отправиться в библиотеку и пройти из конца в конец вдоль полок, разглядывая корешки книг. На что взгляд вдруг упадет сам? Пробовать что-то новое. Начать писать картины маслом, вырастить бонсай, стать тренером детской футбольной команды, выучить итальянский. Пусть 9 из 10 таких попыток окажутся бесполезными, но 10 может открыть перед тобой огромный новый мир. Если не сработает и она, выбирай еще десяток дел и начинай все заново. Чтобы находить, нужно искать. Потеряв смысл жизни, вряд ли найдешь его на дне бутылки или в местном баре. Сделай себе поблажку. Дай немного времени и свободы, чтобы подумать, что для тебя в жизни важнее всего. Поезжай на недельку в горы или на море, только совсем один. «У меня на это времени нет», — скажет Фред. Но ведь это то же самое, что сказать, «Я заблудился, но так спешу, что нет времени вытащить карту и посмотреть, где нахожусь». Самое главное — не стесняться своего желания делать то, что нравится. Чтобы заниматься любимым делом, нужно верить, что это абсолютно возможно. Осознав, на что хочешь тратить свое время, начнешь находить ответы и на вопрос, «Чему я хотел бы посвятить всю свою жизнь?» Короче говоря, многие из нас не представляют, чего хотят, и этот факт их по-настоящему бесит. Если не знаете в точности, чего хочется, найдите что-то, что хотя бы нравится, и плешите от этого. Талант. Талант — это не обязательно умение создавать живописные шедевры. Забота о ближнем — это талант. Учительство — это талант. Гостеприимство — это талант. Умение решать проблемы — это талант. Способность управлять коллективом — это талант. Родительская любовь — это талант. Мы слишком часто недооцениваем свои таланты. «Эх, если бы я был музыкантом, это было бы что-то», — говорит Гончар. «Ах, уметь бы мне работать руками и делать красивые вещи», — говорит пианист. «Не надо мерить себя по-другим. Нужно просто делать то, что умеешь, и принимать свои таланты как дар свыше». Ведь чтобы реализоваться в этой жизни, нужно развивать собственные способности а не мечтать о чьих-то чужих. Все говорят, что у меня талант к воспитанию детей, но я думаю, может, мне лучше было бы работать клерком в банке, говорит Мэри. Но если Бог и впрямь наградил тебя умением находить общий язык с детишками, зачем перечить его воле и возиться с бумажками? Если твой дар заметен людям, то Бог и подавно о нем знает. А вот что еще я заметил. Если человек жалуется на свою бесталантность, то это, как правило, означает, что он в жизни мало что попробовал. С учетом всего этого, можно сказать, что талант — штука полезная, но для жизни не самое главное. Обсуждая успехи великого гольфиста Джека Никлауса, люди, как правило, говорят о его выдающемся таланте. Но когда о своей карьере говорит сам Джек, Он в первую очередь рассказывает о том, сколько ему приходилось тренироваться. Сам Джек понимает, что он отличается от тысяч прочих очень талантливых гольфистов именно отношением к делу и умением трудиться, не жалея сил. Больше всего о таланте болтают лентяи. Для таких людей талант, таланта, точнее, его отсутствие — это отличный повод ничего не делать. Если уж и есть у всех великих художников, ученых, спортсменов, филантропов и бизнес-магнатов одна общая выдающаяся характеристика, то это никак не талант, а умение фокусироваться на своих целях. Если знаешь, чего хочешь добиться, сконцентрируйся именно на этом. Все сразу в любом случае сделать не получится. Никому не под силу одним махом спасти редких китов, накормить голодающих и заткнуть дырку в озоновом слое. Пусть всему остальному человечеству тоже будет чем заняться. Не тратьте свободное время пустую. «Труд — это любовь в зримой форме» — Халил Джибран. Многим людям удается превратить свое хобби в профессию, и трансформация увлечения в источник доходов Происходит чаще всего постепенно. Фрэнк обожает фотографировать и посвящает этому занятию любую свободную минуту. Он фотографирует на свадьбах у своих друзей. Он выигрывает несколько местных любительских конкурсов. Постепенно заказов у него становятся все больше и больше. Проходит два года, и по выходным он начинает зарабатывать столько, сколько не зарабатывает за неделю сидения в офисе. Конечно, иногда отменяются свадьбы, некоторые клиенты не расплачиваются за работу, в иной месяц бывает очень мало заказов, но Фрэнк готов со всем этим мириться. Мария увлекается иностранными языками. Имея в активе английский и итальянский, она решает выучить еще и испанский. Каждый отпуск она летает в Барселону. Чтобы совершенствоваться в испанском еще и дома, она после работы дает бесплатные уроки английского иммигрантам из южной америки спустя пару лет у нее в копилке оказывается третий язык мария трижды пытается устроиться на работу в турагентство все три раза ей отказывают но она не сдается чтобы еще больше отточить свое мастерство она заканчивает курсы переводчиков в конечном счете ей предлагают место в школе иностранных языков У Джима, большого любителя походов, накопилось несколько комплектов туристского снаряжения — ботинок, палаток, рюкзаков и прочего. В какой-то момент он замечает, что некоторым людям хотелось бы выехать на природу, но они этого не делают, не имея надлежащего оборудования. Он дает им напрокат прокат свое снаряжение. Со временем за определенную плату начинает сам организовывать такие походы и вывозить туристов на маршруты на своем микроавтобусе. Иногда отдыхающие теряют инвентарь и сжигают примусами палатки. Но Джим рассуждает так. В любой работе есть издержки. Раньше я работал в морге. Там было сто раз хуже. И чему же можно у этих людей научиться? Тому, что вполне возможно зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом. Потому что мир — это большой рынок. И стоит тебе только стать профессионалом, как люди сами захотят платить за твои услуги. А еще тому, что жизнь совсем не похожа на мыльные оперы. Это только в телевизоре все происходит вот так. 19.30, сцена первая. Саманте приходит в голову открыть модельное агентство. 19.34, сцена вторая. Саманта берет в аренду помещение размером с теннисный корт. 19.36, сцена третья. Саманта назначает управляющего, уходит на покой и улетает на Гавайи. В реальной жизни Саманте придется обойтись десяток банков, чтобы выбить финансирование проекта. В реальной жизни Саманте придется по выходным подрабатывать в ближайшей забегаловке, подавая гамбургеры. В реальной жизни первый офис Саманты будет меньше вашей ванной комнаты. Реальная жизнь по-настоящему бесит. В реальной жизни все происходит в сто раз медленнее. И если уж говорить о мыльных операх, то те, кому в реальной жизни удается превратить хобби в профессию, не особо часто их смотрят. Возможность понаблюдать за чужой жизнью не идет ни в какое сравнение с возможностью прожить свою собственную. Короче говоря, Если хотите начать зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом, обратите внимание на свои хобби, потому что начаться все может именно с них. Чем меньше у вас интересов и увлечений, тем меньше возможностей.